Я открыла дверь первым делом, успокоила Федора и обняла Лизу, крепко прижимая к себе теплое детское тельце. Уже через минуту в прихожей нашего дома столпилась небольшая компания. Мы разулись и прошли в гостиную, где сразу же возле стены образовалась внушительная горка из рюкзаков. Представила дочь Федора гостям, пес обошел каждого, обнюхивая, принимая факт, что они друзья, а не враги. Лиза во все глаза смотрела на присутствующих, естественно, больше заинтересовавшись Олегом, а я тем временем предложила. «У меня два варианта. Первый – сначала поесть, потом помыться и пойти отдыхать. Второй – сначала помыться, потом поесть. Какой более актуальный?» Мужчины уставились на Лидию, а она, смешно сморщив нос, просительно на меня посмотрела и сказала. «Кира, «А если никто не против, то я бы сначала поела чего-нибудь горяченького и жиденького, а потом и помылась бы с удовольствием». Руслан расплылся в довольной улыбке, сжимая плечи Олега, который с интересом разглядывал Лизу, впрочем, как и она его. Павел с любовью преданно смотрел на жену, а вот Кирилл бесстрастно наблюдал за всеми и за мной в том числе. Из-за его внимательного, но холодного взгляда стало не по себе. Я суетливо поправила свитер на бедрах, не зная, куда деть руки, но тут в гостиную робко заглянул наш кот. Видимо, поначалу животное испугалось гостей, но потом любопытство пересилило. «А это наш Семен, представила я своего пушистого, любопытного питомца. Однако кот не спешил приближаться, настороженно замерев в проходе и тараща на нас свои круглые желтые глаза. «Ух ты, какой рыжий красавец!» — восхитилась Лидия. Киски Кис-кис, иди знакомиться будем. Все сразу заулыбались, и Сёма получил изрядное количество внимания и лести. Своевременное появление эффектного кота окончательно сняло напряжение, все заметно расслабились, а я снова предложила. — Лиза, покажи, пожалуйста, Олегу, где у нас баня. Потом мужчины затопят печь, чтобы попариться. Лида, можно тебя попросить, если ты не сильно устала, конечно, помочь мне накрыть на стол? — Я с большим удовольствием. Все сразу принялись за дело. Лиза, смущенная и польщенная вниманием мальчика, отправилась с Федором показывать баню. Мужчины пошли за ними. А мы с Лидой начали накрывать на стол. Нам повезло, наготовились с дочей столько всего, в том числе и горяченького, и жиденького. Поэтому сейчас вполне можем быстро накормить столько голодных. Уже через 10 минут мы все устроились в гостиной за большим круглым столом, заставленным разносолами и горячей пищей. Когда гости насытились, а я, заваленная комплиментами моим кулинарным способностям, даже покраснела от удовольствия и, наконец, решила начать разговор о том, что надумала за пару часов нашего знакомства. Предложила всем чаю, помялась и спросила, посмотрев на Павла и Лиду. — Э, скажите, вы не передумали после всего произошедшего недавно здесь обосноваться? Павел сидел, сыто откинувшись на спинку стула и действительно напоминал медведя. В свете единственного бра с бордовым плафоном, освещавшего гостиную, его золотистые волосы отливали красноватым цветом, а тени превращали его добродушное лицо в таинственную маску. Я, обведя его и всех отнюдь не мелких мужчин взглядом, лишний раз порадовалась, что у меня крепкая мебель. Даже сняв верхнюю одежду, гости не стали менее внушительными, а лишь продемонстрировали, жирок им некогда было нарастить, а вот мышцы пришлось, чтобы выжить. Ну а Павел вообще оказался самым крупным мужчиной из всех мною увиденных. Лида рядом с ним была похожа на щуплого подростка, хотя излишних худобой и не страдала. Она весело посмотрела на меня и шутливо, но с легким напряжением в голосе спросила. «Мы нет. А ты не передумала?» Я с облегчением вздохнула, поймав изучающий взгляд Кирилла, сидящего напротив. Он облокотился на стол и, подперев рукой подбородок, заросший щетиной, смотрел на меня. С трудом отвела от него взгляд. Слишком заманчиво и впечатляюще выглядел он в облегающей футболке с длинным рукавом, которая подчеркивала его широкие плечи и сильные руки. «Нет, не передумала. И если вы согласитесь на мое предложение, назад лично мне ходу нет». «Заинтриговала», — протянул Руслан, сладко потягиваясь, растрепал свои русые короткостриженные волосы. Это лишь добавило ему привлекательности, и, судя по его хитрой лисьей морде, он об этом прекрасно знал и беззастенчиво флиртовал со мной. Я, мысленно улыбнувшись, продолжил разговор. «Как вы заметили, на моем участке два дома, и второй я могу отдать вам, Павел и Лидия. В твоем положении, Лида, лучше уже сейчас начать обживать свой дом, чтобы потом было проще». По соседству с нами есть еще пять домов, я, правда, не знаю, что в них и сохранилось ли отопление и прочие удобства, но они вполне жилые. Камины точно есть. Таким образом, у каждого из вас будет собственный дом и большой участок земли для личного подворья. На ферме можно взять лишнюю скотину, наши только рады будут, а еды у меня на всех хватит. Можно завтра же посмотреть дома и решить. — Уже надоели, и выгоняешь? Руслан, вечный насмешник, наигранно печально сморщился и уставился на меня взглядом побитой собаки. «Нет, конечно. Но если тебе делать нечего и на приключения тянет, то Лиде надо готовить детскую, вещи, бельонки. «Полностью с тобой согласен, Кира». Павел нахмурился, бросив раздраженный взгляд на друга, и продолжил. «Я рад, что у моей Лидушки, возможно, появится такая толковая и надежная подруга». Посмотрела на Лиду, а она, поймав мой взгляд, С надеждой улыбнулась. Вот теперь и я расплылась в счастливой улыбке. Эх, похоже, жизнь налаживается. Я польщена и рада, что и у Лизы будет еще один друг для игр, а то зимой в морозы по соседям не наездишься, а так только до соседнего дома дойти. Чей дом ты им предлагаешь, Кира? И откуда у тебя этот? Хрипловатый глубокий голос пробежался по моим нервам, отчего я вновь почувствовала себя неуверенно. Сделав над собой усилие, посмотрела прямо в голубые глаза Кирилла, которыми он внимательно и заинтересованно изучал меня, в то время как сам расслабленно откинулся на спинку кресла. Ух, какая мощная широкая грудь. Это мой личный дом. Сава настоял, чтобы я купила этот участок три года назад, но деньги я свои вкладывала, хотя, конечно, он помогал строить, без его советов я бы не обошлась. А соседний Сава себе строил, но его нет, и теперь... Если вы согласны, дом ваш. И кто такой Сава? Вновь в его голосе то ли недовольство, то ли презрение, от чего я почувствовала злость и странное желание зачем-то оправдаться. Это мой друг, и какое-то время он был моим женихом. Перед первой волной мы разошлись, а потом он умер. Не надо ехидничать на этот счет. Он был достойным и уважаемым человеком, и благодаря ему мне теперь есть где жить. Я коротко рассказала, как умерли мои родители и Савелий. Руслан, глотнув уже остывшего чаю, с мрачной, насмешливой недоверчивостью спросил: И что, за столько месяцев не нашлось ни одного желающего прибрать к рукам такое сокровище? Такая очаровательная, сексуальная, р, -р, р, какая аппетитная, и готовить умеешь, и даже стрелять. Не женщина, а сказка. А ты сегодня с ними уже познакомился, Руслан, с теми желающими? «Ну и как? Одобряешь? Я решила, троих многовато будет даже для первого свидания. На второе решила не ходить. Более того, тщательно его избегала». Тихо копируя его недоверчивый и насмешливый тон, объяснила причину своего женского одиночества. Отметив, что Лиза с Олегом играют возле камина и нас не слушают, с горечью добавила. А до этого знакомиться один подходил, с тесаком и горячим желанием пообедать, судя по его намерениям, явно Лизой вон как наш сосед с пригорка от всей его семьи только кот семка живым остался он теперь у нас живет а его хозяина бывшего вместе с домом наши мужики сожгли как тебе такие кандидаты подходят прости кир лис помрачнел лида на него осуждающе глянула а павел с кириллом обменялись непонятными взглядами но руслан был бы не русланом если бы не спросил кира а ты как с оружием обращаться научилась да все благодаря саве он увлекался Решив закончить на сегодня с откровениями, а то скорее допрос напоминает, и еще к скотине идти и всех разместить надо, воспользовавшись временным замешательством, предложила. «Ну что, на сегодня у нас осталась баня и спать?» «Ладно, поели. Теперь в баню и спатьеньки. Мужики, мы с женой моемся первыми, а то для нее там жарковато, мало ли что». «Ну-ну!» — ехидный выпад Руслана заставил покраснеть Лиду. «Заканчивай со своими дурацкими шуточками!» Устало рыкнул на него Павел. Да что я, а вот Лидусю ты на девять месяцев вперед намыл и чувствую на жар, она в тот момент не жаловалась. Русь. Вы мне лучше скажите, кому из вас нужна чистая одежда? Услышав, как Павел предупреждающе рычит, я поспешила встать из за стола и вмешаться. Для Лиды у меня все здесь имеется, а вот мужчинам придется сходить в соседний дом. Там Савелий запасы делал и, возможно, что-нибудь найдем. После мертвого носить. Руслан поморщился. «Живых бояться надо, а не мертвых. Но для тех, кто со слишком тонкой душевной организацией, там и новая одежда имеется. Говорю же, запасы, а не только старая или ношенная». Мне снова пришлось пояснить. Павел, скептически посмотрев на меня, уточнил. «Кира, а твой бывший какого размера был?» Поморщившись от такой постановки вопроса, ответила. «Тебе штаны коротковаты будут однозначно. А по дому можно и без футболки походить. Но а остальным все подойдет." «И раз уж у нас такая ситуация, то сегодня воспользуемся стиральной машинкой и энергию экономить не будем. Зато завтра у вас будет своя чистая одежда». Со мной все согласились. В этот момент Олег закашлялся, Лида потрогала его лоб, пожала плечами на молчаливый вопрос своего мужа и коротко пояснила. «Нет, не горячий, но кашель мне не нравится. Он все глубже. Да и Кир...» «Со мной все нормально». «Ты меня прости, дружище? Знаю, виноват, что вот так все вышло». Тут же среагировал Руслан на недовольный комментарий Кирилла: Поэтому давай не будем усугублять мою вину. Сейчас наши голубки помоются, а потом я вас двоих как следует попарю, и вся хворь выйдет. Не глядя на Кирилла, так как все еще чувствовала в его присутствии неловкость, я решила предложить: Можно веничком, а потом медом грудь намазать и снова попариться. Кашель как рукой снимет, а потом на ночь мед с молоком выпить. Мне Михалыч советовал, когда у Лизы после болезни иммунитет ослабился. Короче, тоже кашляла. Ей это помогло. Лиза обняла меня за талию двумя ручками и восторженно закончила мою речь. Наш Демара самый лучший и самый умный. Он нас все время лечит от хвори и от дури и спасает мамины нервы и... Без сомнения, милая, остановила я детские откровения о своих проблемах. Лиза, сходи поищи для Олежки из своей одежды спортивные штаны и майку. Те, что мы на вырост отложили. После высказывания дочери Руслан и Павел опять посмотрели на меня, приподняв брови, а в их глазах светилось любопытство. Вздохнула и пояснила. «Михалыч, теперь наш командир и батька для всех. Ему 270 лет, и он хавшик. Своих детей у него нет, и мы с Лизой теперь его семья. Он ближе всех к ферме живет, за скотиной присматривает». Я почувствовала на себе холодный взгляд и поэтому решила проверить, резко посмотрев на Кирилла. Оказалось, он наблюдал за мной, скорее с любопытством, слегка прищурившись, и холода в глазах совсем немножко. А может, это лишь игра света одинокого бра на стенке? Снабдила Лиду и Павла полотенцами и одеждой, а сама, накинув жилетку, уже хотела пойти в соседний дом, но Руслан и Кирилл ожидаемо увязались за мной. Пока мы шли в темноте по дорожке из плиток, я ощущала себя все более неловкой и незащищенной без Павла с Лидой и сейчас наиболее остро чувствовала себя наедине с двумя оборотнями, один из которых Сур, а второй Лис. Лисы, обладая внутренним чутьем и изворотливостью, часто работали в торговле, банковской и особенно политической сферах. При этом они везде умудрялись соблюдать свой жесткий кодекс правил и чести, за что и пользовались уважением и доверием, несмотря на врожденную хитрость и некоторую легкость в нравах и поведении. Суры после исчезновения медведей-полиморфов стали самыми крупными и опасными оборотнями нашего мира. В большинстве случаев они проявляли себя как военные или госслужащие, выполнявшие специфическую работу для правительств. Встречались редко, хотя, вполне возможно, на самом деле их было больше, чем мне казалось. Суры были осторожны и свое второе лицо крайне редко кому-либо демонстрировали, опасаясь многих отпугнуть. Слишком у них был непредсказуемый и мрачный характер. Но при этом, по отзывам многих моих знакомых, суры были прекрасно выдержаны, бесстрастны и терпеливы, особенно когда задумывали кому-нибудь отомстить. Лет пять назад в новостях долго муссировали один случай из их жизни. Маленький сур стал свидетелем убийства его родителей в одном из государств Евразеса. Он знал, кто убийца, но ему никто не поверил, а может и не захотел поверить. И этому мальчику, которому так рано пришлось повзрослеть, потребовалось 30 лет, чтобы вырасти и занять место в обществе, позволившее осуществить свою месть. В тот момент, когда он выступал в суде, я смотрела по телевизору и хорошо запомнила его лицо, на которое были направлены сотни телекамер. Так вот, у меня возникло ощущение, что со временем его месть стала лишь слаще и крепче. Так его пьянило чувство удовлетворения. Сейчас же я шла с этими практически незнакомыми мужчинами в темноте и опять боялась. Боялась обмануться в очередной раз. Голос Кирилла над моим ухом заставил чуть ли не подпрыгнуть от страха и неожиданности. «Где у тебя оружие хранится?» В его голосе появилась отчужденность и легкое раздражение, видимо, отметил мою реакцию на него. «Не бойся меня, я никогда не причиню тебе вреда или боли специально». Последнее дополнение заставило усмехнуться. Слухи о беспредельной честности Суров тоже ходили, иногда в виде анекдотов. Вот и сейчас, вроде успокоил, но, давая обещание, уточнил его границы и исключение исправил. Странно, но именно этот факт заставил довериться окончательно именно ему. Все не забирайте, договорились?» Кирилл остановился и, блеснув в лунном свете глазами, с насмешкой спросил. «А тебе лично оно зачем?» «Ну, э, я...» Мою невнятную попытку переварить столь категоричный не то вопрос, не то заявление прервал Руслан. «Детка, мы здесь, а наши дамы не стреляют. Расслабься, мы рядом». Теперь уже пришла моя очередь хмыкнуть и возразить. «Я, конечно, рада, что вы всю стрельбу на себя хотите взять, но со своим оружием я и сама неплохо справляюсь и чувствую себя при этом гораздо спокойнее. Да хоть тех же собак припугнуть». «Тебе это сегодня не сильно помогло». Кирилл бросил эту фразу и пошел дальше, заставляя меня спешить за ним. Если бы не вы, я бы туда вообще не поехала. Всю жизнь так и провела бы за забором. Кирилл, ты сам понял, что сказал? Конечно, вы и без меня с той стаей справились бы. А если вместо вас кто-то другой перед собаками оказался, более слабый, неужели я должна была сидеть дома и надеяться, что моя помощь не нужна? Сорвалась, не сумев сдержать обиду. «Девочка, я предлагаю доверить мужскую работу нам. Занимайся женскими делами». Я вспылила, услышав его убежденный ответ и рекомендации. «Знаешь, Кирилл, сегодня ты здесь со мной, а если завтра я забуду, как карабин в руках держать, а ты исчезнешь, или другое развлечение, или цель в жизни найдешь, чем нас, сирых и убогих, защищать? С чем я тогда останусь? С бандой наедине и без оружия?» «Послушай, Кира, если мы решили остаться...» Руслана прервал жесткий голос Кирилла, который к тому же и за локоть меня прихватил, подтягивая к себе. Темнота не позволила в слабом лунном свете точно различить эмоции на его лице, но в его в голосе и всей фигуре, внушительной массой нависшей надо мной, звучала непоколебимая уверенность и твёрдость. «Я обещаю тебе, без моей защиты ты не останешься, и твоя дочка тоже. Вне зависимости от того, что будет дальше, ты одна больше не останешься». А еще мне почудилась небольшая толика нежности, хотя осторожно высвободила руку, а потом спросила, в очередной раз гадая, какой черт в меня вселился с появлением этого мужика. «А с чего такая уверенность и желание помочь ближнему?» Короткий смешок, а потом Кирилл интригующе ответил. «Я тебе потом расскажу, а сейчас поздно, темно, и у нас есть более важные занятия». Пожав плечами, Быстро выдвинулась вперед в направлении склада, где хранилось в тайнике оружия. Когда отодвинулась стенка и я осветила пространство с хрона фонарем, Руслан присвистнул с радостным предвкушением и восторгом. Оба-на! Вот это праздник души! Откуда дровишки, хозяйка? А мне было приятно наблюдать, как оба мужчины привычными движениями касались оружия и проверяли его боеготовность. Я даже залюбовалась, глядя на неторопливые, привычные движения Кирилла, когда он словно ласкал ее карабина своими сильными руками. Серьезные игрушки. Насколько я знаю, полуавтоматические зауры запрещены к продаже гражданским». В голубоватом свете фонаря глаза Кирилла приобрели странный серебристый оттенок, а черная кайма — словно заполнила весь белок. Жутко, но притягательно. Поймав себя на этой мысли, ужаснулась. О чем я вообще думаю в такое время? Именно эти мысли заставили поспешить с ответом и привычно оправдываться, словно закон еще существует. Мы несколько месяцев назад военную базу посетили. Впрочем, не мы одни. Наши мужики встретились там с бандюками и еле удрали. «Так что нам повезло прибрать к рукам хотя бы это оружие. Остальное, скорее всего, выгребли те отморозки». Руслан опять присвистнул мрачно. «Да, весело тут у вас, хотя, как и везде. Но чего-то мне надоело уже ввязываться в драки и побоище». Кирилл прервал друга, причем неприятно тяжелым, жестким голосом. «Неужели? Это тебе после злотича или мир города надоело? А то так сразу и не поверить. Ты с таким энтузиазмом в «Г» ныряешь». И нас туда же тянешь, как будто особое удовольствие от этого получаешь. Кир, ну я же уже извинился, но я не хотел. Ага, это все бабы виноваты или твой язык несдержанный. Злость Кирилла пошла через край, судя по тому, как он цедил слова сквозь клыки. Но Руслан не испугался, неожиданно смутился, услышав про бабы язык, но бросил на меня взгляд и, заметив мое искреннее любопытство, поспешил оправдаться. «Сам знаешь, в злотичь глупо вышло. Я же не знал, что Света уже в паре. А она ничего не сказала. Эта стерва меня окрутила. А потом в кусты стоило ее волчаре на горизонте нарисоваться. А в итоге нас чуть всех там не положили. И Олег болеет». Руслан вскинулся и зарычал, сжимая кулаки, но Кирилл склонил на бок голову и со злой насмешкой, наблюдая за ним, уперто стоял на своем. Руслан выдохнул. «Я извинился уже. Не раз и не два. Я все осознал». И глупость свою, и болтливость, и вообще задрали вы меня с Пашкой своими нравоучениями. Так если бы ты учился на своих ошибках, про чужие я промолчу, но ты же каждый раз на одни и те же грабли наступаешь. С тобой опасно иметь дело. Ты как разорвавшаяся граната, неизвестно, когда рванешь. Руслан приподнял ладони, словно защищаясь от злого, холодного тона своего друга. Все, Кирилл, все, я понял, осознал и принял к сведению. Похоже, у тебя инстинкт защитника зашкаливает». Раньше тебя мое поведение не больно трогало. Трогало, но это было раньше, и лично меня не задевало, а теперь ситуация в корне поменялась. Руслан закатил глаза, сверкнул в свете фонаря белками глаз, а затем устало и обреченно вздохнул: Ну все, теперь вы меня оба с Пашкой достанете. Знаешь, лис, тебя это тоже коснется, и ты поймешь нас. Мне было чуть неловко от их недомолвок, и вообще стоим тут в холодном помещении склада при свете фонаря, ругаемся. А Кирилл, как сказала Лида, простужен, и Олег тоже. Я решила вмешаться в их разборки. «Мальчики, может, вы в доме все вопросы утрясете? Не май месяц?» Я зябко и недовольно передернула плечами. «А сейчас нам еще за одеждой для вас идти, мыться и спать. Может, для вас такое в порядке вещей, но я порядком устала, а ваши склоки оптимизма не добавляют, и спокойствия тоже». Мужчины переглянулись, хмыкнули, а потом Кирилл, помявшись, ответил. «Прости, волчонок, мы увлеклись». «Волчонок?» – удивилась я. «С чего бы такое?» Помолчав мгновение, он пожал внушительными плечами, а потом спокойно пояснил. «Ну, на волчицу ты реально не тянешь. Кровь сильно разбавлена магией, и характер не тот. А на маленького ершистого волчонка очень даже похожа». Я фыркнула, оскорбившись, потом мысленно плюнула и активизировала закрытие тайника. Мужчины уже выбрали себе оружие, затем решительно молча направились к Савиному дому, который теперь принадлежит Павлу и Лиде, но через минуту, уже открывая двери, не выдержала и пробубнила, чуть повернувшись к Кириллу. «Смотри, как бы я тебе прозвище не придумала, а то будешь пупсиком каким-нибудь». «А давай, волчонок, вдруг мне понравится быть твоим пупсиком». Кирилл придержал дверь, пропуская меня вперед, и вроде парировал не зло, но двусмысленно, и этим задел. Он зацепил мое внимание сразу, с первого взгляда. Да, пугал своими холодными глазами, выверенными несуетливыми движениями, привычками профессионального военного, а может и убийцы. Уж слишком обыденно он расправился с бандой кошаков и совсем не переживал из-за этого. Но в любом случае я реагировала на него. С первого момента реагировала конкретно на него. Надеялась, останется именно он. И неосознанно даже расслабилась, узнав, что женщина – принадлежит не ему, а Павлу. Это все напрягает, выбивает почву из-под ног, заставляет суетиться, нервно тереть ладони о штанины и искать двойной смысл во всех его жестах или словах или взглядах на меня. Его все время бесстрастный, холодный взгляд настораживает, а потом неожиданное высказывание его лично или его друзей ставит в тупик и заставляет гадать, о чем вообще речь и как относиться к их словам как меня выводит собственная неуверенность и пока непонятная ситуация с новыми союзниками и, надеюсь, в будущем друзьями. Буквально за минуту осмотрели дом в слабом свете лампочек, которые мы подключили, а потом пошли выбирать необходимые вещи. Кирилл не капризничал, а быстро взял себе и Павлу пару спортивных брюк, носки и футболки. А потом, обреченно наблюдая за Русланом, который придирчиво рылся в шкафу, резко обернулся и, поймав мой настороженно-любопытный взгляд, спросил. «Почему ты не выбрала этот дом? Он же больше!» Помялась, но ответила, не отводя взгляд. «Потому что он не мой, и строил его Сава для семьи, в которой я ему отказала». «Почему? Семью не хотела или...» «Я его больше не хотела. Так получилось». Моя неуверенность проскользнула не только в глазах, но и в голосе. Надо было сразу все расставить по местам, а я... Не знаю, просто тогда все было иначе. И родители были живы, и друзья, и Сава был другим, вся жизнь была другой. А потом все резко начало меняться, и я тоже. Я поняла, что мне нужен не он. Дед говорил: во мне сильная кровь полиморфов, и выбирать своего мужчину буду не разумом. Павел тоже так сказал. Взгляд Кирилла заметно потеплел. Я тоже это почувствовал, и не волнуйся. Проблема с выбором отпала сама собой. В каком смысле отпала? Опешила и с недоумением уставилась на него. Помыться бы нам. И да, ты обещала Олегу меда. А для меня не жалко? Пожала плечами, все еще в недоумении, поглядывая на него. Да нет, конечно, не жалко. Обратно мы возвращались рысцой. Павел и Лида все еще мылись, Олег с Лизой сидели за столом и играли в настольную игру, причем Олег, с видом всезнайки, учил девочку правилам, разговаривая с ней наставительным голосом. Но Лиза не жаловалась, а с интересом прислушивалась к словам мальчика. Ей надоело играть одной или со мной. Сейчас она была готова вытерпеть что угодно, лишь бы общаться с новым другом. Пока парились мужчины, я занялась животными. Надо было подоить своих коровок и козу, этим и занялась. Угомонились все уже поздно вечером, когда луна царила на небесах, а часы показывали десять вечера. За последние месяцы мы с Лизой привыкли рано ложиться и рано вставать. Жизнь деревенского жителя и фермера заставляет подстраиваться под своих питомцев, а не наоборот. Уже лежа в кровати, я прислушивалась к ночным шорохам и гадала, что сейчас делает Кирилл. Лежит ли так же, как и я, не в силах угомонить свое взволнованное сердце, или спит? бесстрастно закрыв глаза и отрешившись от событий сегодняшнего дня. Может, я все преувеличиваю? И его слова, и его поступки, и даже собственные чувства, и... все. надо спать, а то слишком бурный и длинный день сегодня выдался. Мой шепот чуть-чуть разбавил тишину этой осенней ночи и быстро смешался с другими звуками деревенского дома. Сегодня я впервые за последние несколько месяцев спала, не просыпаясь от любого шороха и не хватаясь за пистолет. Я, можно сказать, спала, как убитая.